Издательство 1С Publishing и студия МДМ Vision представляют Ольга Громова «Сахарный ребенок» История девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской. Пролог. Не хотелось думать ни об уроках вообще, ни конкретно о немецком языке. Так хороша была за окном подмосковная ранняя осень, с ярким осенним солнышком. Так манила в лес. Я в слушала, как учительница объявляла результаты вчерашней контрольной. «Нудольская три!» Ослышалась я, что ли? Класс недоуменно загудел, но под строгим взглядом нашей новой немки быстро затих. С первых парт изумленно оглядывались на меня одноклассники, вторая тройка по немецкому за неделю. Все знали, что по-немецки я говорю почти так же свободно, как по-русски, и школьный диктант ну никак не могла написать на тройку. А я вдруг все поняла. И недавняя тройка по-русскому за сочинение. Учительница сказала, что я стала допускать стилистические ошибки и не раскрыла тему, и сегодняшние уже не показались такими удивительными. Обидными — да. Несправедливыми — конечно. Но в эту минуту мне стало ясно, что теперь, в последнем классе, эти тройки станут появляться неизбежно, как бы я ни старалась. И тогда у меня в конце года выйдут четверки по русскому и немецкому. И не видать мне ни золотой медали, ни даже серебряной, несмотря на все мои пятёрочные табели прошлых лет. Я совсем перестала слушать урок. Я думала. Понятно, что четверки по русскому не избежать, тогда мне точно не дадут медаль». Можно получить медаль, даже имея две четверки за последний год, но не в том случае, если одна из них по-русскому. Это закон. Похоже, так и будет. Обидно и неясно, почему вторым предметом стал именно мой любимый немецкий. Ни математика, ни физика. Может быть, потому что наша новая классная руководительница преподает немецкий и, похоже, не очень-то хорошо его знает. А значит ей не нравятся те кто знает лучше нее или просто она в нашем поселке недавно еще не своя вроде бы и потому именно ей поручено выполнить чью то установку моя мама тоже преподает немецкий в той же школе но ей старшие классы не дают только с пятого по седьмой мы и живем при школе в маленькой служебной квартире маме конечно тоже будет обидно за мой немецкий Но я точно знаю, что ни она, ни я сама спорить не станем. И объяснять ничего никому не будем. А одноклассники? Ну что ж, поудивляются и привыкнут. В десятом классе у всех своих забот хватает. Потом, когда-нибудь, когда станет можно, я расскажу свою историю хотя бы самым близким друзьям. Но это будет не скоро если вообще будет. А пока я могу вспоминать только молча. Игра. Сегодня за ужином мы попали в волшебную страну эльфов и гномов, где, как всем известно, в кисельных берегах текут молочные реки. В глубоких тарелках с крутым ярким ягодным киселем и налитым по краям молоком нужно пропружать прокладывая русло для молочных речек в кисельных берегах. Если не торопиться и действовать аккуратно, в тарелке получится карта страны с озерами, реками, ручьями и океаном вокруг. Мы долго возимся, а потом сравниваем, у кого лучше получилось. У меня, у мамы или у папы. Папа даже умудрился построить какую-то гору из киселя и уверяет, что именно из нее течет вот эта молочная река. Пока мы рассматриваем картины в тарелках, гора расползается и получается мутное море. Мы с мамой смеемся, а няня ворчит. «Ну, собрались, младенцы, баловство одно!» «Ладно, масявка», — говорит папа. «Доедаем быстро кисель и спать. А сказка будет?» — Будет тебе сказка. Сегодня моя очередь. — А можно ты прямо сейчас начнешь, чтобы знать про что, а потом я пойду чистить зубы и умываться? — Давным-давно... — Когда и солнце было ярче, и вода мокрее. — Господи, а это-то откуда взяла? — Это Полюшка ей так сказки рассказывает, — улыбаясь говорит мама. — Полюшка — это моя няня. И она, кстати, никогда не зовет меня Мосявкой. Считает, что это собачья кличка и ворчит, когда меня так зовут. Но папа ее ворчания не боится. Не отвлекайте меня. Так вот, давным-давно жила-была в Москве семья. Папа, мама, няня и совсем маленькая девочка. Папу звали Папой. Маму! Папа называл ее Юленька, мамины старшие сестры Люськой, брат Понечкой. А брат это дядя Лапа? Ну, например, он. Хотя в жизни-то его никто так не зовет, только одна маленькая девочка. А вот девочку очень долго называли всякими разными словами, но никак не по имени, потому что имени у нее не было. «Это про меня сказка, да?» «А приключения будут?» «Будут, будут. Иди умывайся и ложись». Мама обычно читает или рассказывает мне удивительные истории и жизни разных богов, героев, волшебников, да еще на разных языках. А папа редко рассказывает правильные сказки, то есть народные или литературные, чаще на ходу сочиняет. Я бегу умываться, предвкушая сказку про саму себя, потому что правдивую историю о том, как у меня не было имени и откуда оно взялось, я уже знаю. По всем приметам родиться должен был мальчик, которого хотели назвать Генрихом. И вдруг, раньше срока, родилось нечто крошечное, весом без восьмушки пять фунтов, так няня по старинке считала, и чуть больше сорока сантиметров в длину — и оказалась девочкой. Родители долго не могли решить, как же им назвать это неожиданное явление. Пока не было кроватки, я спала в чемодане, стоявшем на большом стуле, а крышка его была привязана к спинке. Тогда меня называли Мосявка, Буба или как-нибудь еще. И вот это создание должно было получить имя. Папе нравились одни имена — маме другие, и спорили они без конца. Один из друзей семьи предложил «Зовите девочку мусор, это по-турецки звезда». Но мама решила мусором дочку не называть. Спорили бы еще долго, если бы через два месяца родителям не принесли строгую повестку о штрафе и официальное напоминание о том, что в стране существуют ЗАГСы, куда им следует явиться зарегистрировать ребенка пошли втроем папа мама и их друг александр пока родители в коридоре у окна бурно спорили как же будет называться это чудо они передали ребенка другу чтоб подержал покуда они что то решат тот тихо зашел в комнату из которой полчаса назад выдворили родителей доспоривать в коридоре и зарегистрировал ребенка Благо и ребенок, и документы были в руках у дяди Саши. С чувством выполненного долга он предложил родителям доспорить как-нибудь в другой раз, так как эту девочку зовут Стелла, что на латыни значит «звезда». Когда в доме появилась няня Поля, она придумала сокращение от имени Стелла Эля. С тех пор близкие так меня и звали. Лица папы я не помню, зато помню карман его пальто. Если я запускала туда руку, почти до плеча, там всегда находилось что-нибудь вкусненькое. Помню большую теплую руку, за которую я держалась, когда по выходным мы ходили гулять, и голос очень низкий, бархатный. И вот папа рассказывает мне сказку о том, как маленькая, но смелая девочка без имени спасает свою маму от злых разбойников и зарабатывает себе имя Звездочка. И папа, и мама были очень музыкальны. Мама садилась вечерами за пианино, и они пели вдвоем. Было так славно. Очень я любила, когда они пели Элегию, Масне. Конечно, я не знала, что такое элегия и кто такой Масне, и считала, что это одно такое длинное слово — элегия Масне. Но и слово было красивое, и мелодия. Родители оба работали, и работали много. Но когда они были дома, а я еще не спала, казалось, что все их время принадлежало мне. Ни разу я не слышала «отойди», «займись своими игрушками», «мне некогда», «поговорим потом». Сейчас мне кажется, что мы все время играли. Наряду с русским языком родители самого раннего возраста говорили со мной по-немецки и по-французски. Поэтому я к трем годам одинаково понимала все три языка, а потом и говорила на них одинаково легко. И именно потому немецкие, французские и русские сказки и истории мне рассказывали на языке оригинала. Мама очень хорошо рисовала и нередко во время рассказа набрасывала рисунок мне часто приносили подарки они всегда были завернуты в бумагу и завязаны веревочкой которую я должна была развязать сама однажды папа принес домой громадный сверток поставил его на пол и серьезно так сказал интересно что там внутри развяжи его аккуратно и посмотри Сначала я проверила папин карман. Там было маленькое краснобокое яблоко. Ну а потом обошла сверток кругом. Длинный, выше меня, он стоял на полу и слегка покачивался. Надо было развязать все узлы и посмотреть. «Ну, человечек, смелее!» Это были очень важные слова. Если мной бывали довольны, мне говорили Хороший человечек. А высшая похвала звучала как хороший человек. Понятие хороший человек включало многое. Хороший человек все делает сам. Человек умеет и может сделать все. Сначала с чьей-то помощью, а потом сам. Например, В три с половиной года человек одевается и умывается сам. А постарше, конечно же, и играет сам, потому что знает уже довольно много и из всех известных историй всегда может сочинить разные другие. Хороший человек ничего не боится. Страшно только тому, кто боится. Если ты ничего не боишься, то тебе и не страшно. И ты тогда «Смелый человек!» «Хороший человек развязывает все узлы сам!» В жизни человека встречается много разных узлов, и он должен уметь развязывать эти узлы. Самое простое — разрезать, а нужно уметь развязать. В детской на стенке были прибиты две веревочки, на которых я училась развязывать и завязывать узлы, разные и петельку, и бантик, и двойные. Папа научил меня вязать морской узел, потому что все должно быть завязано крепко, но так, чтобы можно было легко развязать. Ну что ж, узлы нужно развязывать, и я это умею делать сама. Трудилась долго. И вот бумага снята, на полу стоит конь. Серый в яблоках, хвост и грива светлые, седло и уздечка красные и стремена настоящие. Вот теперь, лихо в ногу в стремя, я, казак, лихой. Ура! Седло поскрипывает, и конь скачет. Ура! Конь по имени Серый надолго стал моей любимой игрушкой. Меняя шляпу с пером на серебряный картонный шлем, Я из прекрасного принца превращалась в отважного витязя. Я освобождала принцессу, зарубив трехглавого дракона и билась с татарами, как Евпатий Калаврат. Подозреваю, что мое дневное превращение в очередного героя определялось историей, накануне рассказанной на ночь. Гулять я тоже очень любила. На улице было много интересного. На бульваре гуляли люди, бегали собаки — или всякие птицы. Здесь мы гуляли с мамой, папой или няней. А во дворе, куда меня лет с отпускали и одну, можно было поиграть в мячик, попрыгать через скакалку, построить в песочнице замок, а иногда и немного подраться. Последнее было довольно увлекательным занятием, особенно после того, как я научилась не проигрывать. Однажды я появилась дома ревущая во весь голос с разбитым и распухшим носом из носа медленно капала кровь увидев очередную каплю я взвывала папа посадил меня к себе на колено закинул мне голову и положив на переносицу мокрый носовой платок спросил больно и обидно плачь я кивнула знаешь в драке всегда проигрывает тот кто первым заплачет если не плакать Обязательно победишь. Я судорожно вздохнула и снова заплакала. Никак не можешь не плакать. Кивок. А давай попробуем потерпеть. Может, получится? Наберем воздуха и будем терпеть вместе. Начали. Глубокий вдох. Терпим. Выдох. Ух. Ох. Ох. И боль прошла, и плакать расхотелось. Ну, все хорошо, человечек. Нужно, обязательно нужно уметь терпеть. Запомнишь? Хороший человек умеет терпеть. Оказалось, что терпеть не так уж сложно. Вместо того, чтобы заплакать, набрать воздуха и подождать. Если не заревел сразу, то смешно реветь потом. И оказалось, что это очень помогает драться. Можно драть даже Борьку, которому уже целых шесть лет и которой обзывается маменькина дочка. Игрушек у меня, конечно, было много. Во-первых, несколько наборов кубиков с азбукой. Были кубики, из которых собирались картины. А были и старинные, в которые играла еще моя мама, тематические наборы кубиков — коробка «Африка», С изображениями пустыни, саванны, баобабов, крокодилов, носорогов, сфинксов, негров, зебр, жирафов, египетских пирамид, нила. Коробка Америка. Индейцы, бизоны, пироги, вигвамы, негры в цепях на плантациях. Коробка Азия. Китайцы, японцы, индусы. Пагоды, кобры, мангусты, слоны, обезьяны, коробка Австралия, кенгуру, собаки-динго, муравьеды, аборигены. Картинки были яркими и очень выразительными. На стенах в доме висели две карты. Политическая карта мира в большой комнате и громадная карта двух полушарий в детской. Вторая висела так низко, что мне было видно все, что там нарисовано. Карту можно было снять и положить на пол. Любимая наша игра «Где кто живет. Мы все ложились на пол вокруг карты мира и расставляли на ней, например, по Африке, кубики с африканскими картинками. Попутно мне рассказывали разные истории об обычаях, о населении, о климате, о путешественниках, об истории этих стран. На ходу придумывались новые игры — Сделанные из бумаги кораблики приплывали к берегу слоновой кости, захватывали негров, везли их через океан и продавали на невольничьем рынке в Америке, где Линкольн негров освобождал. Все игры заканчивались победой добра над злом. В выходной, накрывая большой овальный стол к обеду, мы играли в круглый стол короля Артура и его доблестных рыцарей. Ну и, конечно, доблестный ланселот «Я» не мог за обедом капризничать, чавкать или плохо справляться с ножом и вилкой. Много играли в стихи. Если со мной гуляла мама, то в ее памяти всегда находилось какое-нибудь красивое стихотворение про то, что мы видели. Птиц, собак, траву, деревья, грозу, дождь, весну, лето, осень, зиму. Практически про все Стихи были красивые и легко запоминались. Позже мы играли, кто первый вспомнит стихи про то, что мы видим. Иногда все вместе играли во времена года. Например, в осень, читая по очереди строчки из стихов про осень. Играли на равных. Я помнила к тому времени много стихов. А родители никогда не читали те, которые были уже известны мне. Вообще стихов мы читали много. Любимые стихотворные сказки перечитывались столько раз, что я успевала выучить их наизусть. Потом мы рассказывали эти стихи и сказки друг другу. Мама мне одну строчку, я и следующую. Но самая лучшая игра начиналась, когда в Москву приезжал дядя Лапа. Мамин брат жил в то время в городе Горьком и изредка бывал в столице в командировках. Это был большой праздник. Во-первых, дядя Лапа всегда привозил мне шоколадную бомбу. Так назывался шоколадный шар полый внутри. Бомбы бывали разные, от маленьких с ладошку до больших величиной с детский мячик. Сверху они были обернуты золотой или серебряной бумагой, а внутри всегда обнаруживалась какая-нибудь игрушка. Негретенок Том. Одна из моих самых любимых игрушек появилась как раз из большой шоколадной бомбы. Это была целлулоидная куколка величиной с ладошку. У него поворачивались голова, руки и ноги. Во-вторых, с дядиным приездом все в доме становилось вверх ногами. Из стола и стульев строились крепости, фрегаты, караваны верблюдов и вообще все, что было нужно. Мы открывали Америку, шли через пустыню за сокровищами, штурмовали Бастилию и на ее обломках пели по-французски «Марсельезу». Очень важной частью жизни были книги. Великое множество. На моих полках стояли тома жизни животных Брема с великолепными картинками, альбомы с рисунками как существующих животных, так и доисторических — и много альбомов с репродукциями картин русских и европейских художников. Рассматривать картинки было очень интересно, хотя сама прочесть подписи я еще не умела. Домой выписывали детские журналы и покупали много книг. Каждую новую книжку читали все вместе вслух. После ужина садились за круглый стол, а читала всегда мама, читала артистически. Мне всегда было очень обидно, что днем я не могу прочесть ничего сама. Нужно ждать, когда освободится няня. Однажды от великой досады я взяла сказки Пушкина, которые уже знала наизусть, открыла сказку на странице, где была картинка «Три девицы под окном», поставила книгу на стол и начала выкладывать из кубиков буквы в том порядке, что в книге. Строчка заняла весь стол. Я не помню, что там получилось, зато помню, какой я устроила грандиозный рев, когда няня велела перед обедом все убрать. Как я научилась читать, не помню. Но в августе 1935 года, когда мне исполнилось четыре года, я читала уверенно, хотя и не очень бегло. Среди множества полученных в тот день рождения подарков была большая толстая книга в синем тиснённом клинкоровом переплете на котором серебром было выведено волшебные сказки. Большинство сказок мне было знакомо по названиям. Мама рассказывала, но теперь я могла прочесть их сама. На следующий день няня надолго ушла из дому, а я принялась читать сказку «Рики Хохолок». Прочитала почти две страницы, когда мне встретилось странное слово «ее». Я никогда даже не слышала слова е и не знала, что это значит. Если бы я прочла предложение до конца, я, вероятно, сообразила бы, что оно значит, но сработало табу. Нельзя что-то пропускать и браться за другое дело, не доведя первое до конца. И я застряла. Сначала я думала и вспоминала, что же это такое. Потом все таки поплакала. Рассердившись на книгу и на это слово, я послюнила палец и стерла его. Получилась дырка. Мрачная, я уселась под стол и стала ждать взрослых. Открытая книга с дыркой на странице лежала рядом. Первой вернулась няня. Рассказав ей об этом книжном безобразии, я услышала в ответ, «Если рядом стоят две буквы Е», И слово «не получается» — это значит, что одна из них — «йо». Попробуй. Ну и, конечно, все получилось. Утешившись и даже забыв, что дырка на странице — это безобразие, а мама потом так и сказала «безобразие, книжка же не виновата, что ты чего-то не знаешь, люди делали, а ты испортила», я уселась дочитывать сказку. Хотя должна признаться, что волшебные сказки из этой книги были менее интересны, чем мамины. И уж, конечно, мамина фея из Золушки была лучшей волшебницей, чем книжная. Мамина фея делала карету, лошадей, кучера и слуг из ничего, только взмахом палочки. А книжная — из тыквы, мышей и крысы, что, конечно, проще. Очень я гордилась тем, что теперь могу прочитать сама все, что хочется. Больше всего мне нравилось читать подписи под репродукциями картин в альбомах, хотя половину слов там я не понимала. Еще я любила читать крохотные книжки-малютки со стихами и короткими историями. Когда я стала постарше, у меня появилась еще одна любимая игра, в которую я играла без родителей днем. Цель переделать реальную или сказочную историю, спасти героя, чтобы конец был счастливым. На помощь призывались все известные мне исторические и сказочные персонажи, о которых раньше рассказывали мне родители. Я придумывала, как все это сделать. А вечером, выслушав меня, папа давал советы, указывая на слабые места плана. Например, нужно спасти Жанну Дарк от казни. Папа помогает понять обстановку. Вот на карте Франция, вот город Руан. Наступать лучше со всех четырех сторон. Французов на помощь лучше не звать, они все верят, что Жанна — колдунья. Днем я все придумываю, вечером — военный совет. По моему плану наступают со своими армиями с юга — Спартак, с запада — король Артура и его доблестные рыцари, с севера — Александр Невский, с востока — Дмитрий Донской с тремя богатырями и своей дружиной. Папа. Толково. Учти только, что три богатыря живут в Киеве, а у Донского будет длинный путь, а еще впереди у него будут горы, и нужно рассчитать, как узнать заранее день казни и как сообщить всем участникам. К следующему вечеру появляется план. Когда Жанни в подвале инквизиции будут выносить приговор, его услышат мыши и расскажут вестникам. В Англию полетит ворон, в Новгород — сокол, В Рим стрелу с сообщением пошлет Амур, а до Москвы сообщение, как по телеграфу, передадут друг другу сороки. А путь через горы будет успешным, если позвать Суворова. Доказательством служил альбом, развернутый на картине «Переход Суворова через Альпы». А если все участники похода возьмут с собой санки, то с такой высокой горы, раскатившись, можно доехать до самого Руана, причем очень быстро. Трудно только с переброской дружины Невского. Ковров самолетов мало и на всех не хватает. Тогда советует мама. Нужно позвать пегасов. Их-то уж точно хватит, ведь у каждого поэта свой пегас. А сколько поэтов во всем мире! Так мы спасли Жанну. А потом она сражалась на Чудском озере и участвовала в Куликовской битве. А когда Синбат мореход доплыл до скалы, который был прикован Прометей... То граф Нобили посадил в свой дирижабль Робин Гуда и пронесся по воздуху прямо к Прометею. Робин Гуд из своего лука убил орла, они отвязали Прометея от скалы, и все вместе на дирижабле полетели открывать Северный полюс. И вот уже опять вечер. Няня укладывает меня в постель, рядом садится мама, и начинается очередное волшебство. Мама рассказывает вечернюю сказку, И в заключение тихонько поет, ходит дрема возле дома, ходит сон блисокон, Я засыпаю. Завтра будет утро, и опять будет счастье.